Глава тридцать Все началось с уже знакомого провала в черную пустоту и резкого просвета. Я стояла на мягкой траве в центре бескрайнего туннеля, стены которого состояли из ровно выстриженных кустов, что высотой превосходили мой рост раза в два. Меня пронзило порывом холодного ветра, что пролетел мимо и будто бы затих. Листва застыла, и жуткая тишина опустилась на лабиринт. Я начала оглядываться по сторонам, понимая, что есть два пути. Я могла пойти вперед или развернуться и двинуться назад. Вот и стояла на месте, решая, какой выбор сделать. Ни в одной из сторон не было намека на выход. Сплошная зелень, освещенная солнцем. Интуиция предательски молчала, и я пожала плечами, сделав первый шаг вперед. Медленно, с опаской оборачиваясь, пошла по траве, прижимая мешочек со сферой к ноге. Слышала лишь собственное дыхание и биение сердца. Страх сковал горло и начал душить, не давая возможности ровно дышать. Слова Фавна все никак не шли из головы, сейчас мне больше всего на свете хотелось найти Ахдара. Когда дошла до первого разветвления лабиринта, остановилась на перекрестке и почесала затылок. «Куда идти?» – шепотом задала себе вопрос и не нашла ответа. Прислушалась, но в ушах лишь тишина звенела. Страх как проник под кожу, так и не собирался отпускать. Задрожала всем телом, будто при ознобе, зажмурилась до черных мушек и резко распахнула глаза. Ни о чем не думая, свернула направо и пошла дальше по туннелю из растений. Вскоре почувствовала, как медленно, но верно, меня накрывает волной паники. Казалось, что в этом бескрайнем лабиринте нет никого, кроме меня, что никогда мне из него не выбраться. Ахдар! Позвала демона в отчаянии, но в ответ лишь ветер прошелестел мимо. Ахдар! Выступили слезы на глазах, и путь смазался, застыв зеленью в соленой воде, что сорвалась с ресниц и обожгла кожу лица горячей дорожкой. Пришлось остановиться, чтобы смахнуть влагу и вновь прозреть. Тут же заметила новый поворот и ринулась туда, а потом опять перекресток поставил перед выбором. Махнув рукой, тяжело вздохнула и свернула налево. Побрела дальше, и вдруг Заметила, что что-то изменилось. Цвет листьев плавно переходил из ярко-зеленого в бирюзовый. Интересно, что это значит? Куда я сама отвержена шла? А впереди вновь неизвестность и уже знакомая картина бесконечности. Вскоре поняла, что устала, и силы начинают покидать. Именно в тот момент, когда остановилась и наклонилась, разминая зудящие ноги, услышала мужской голос. Казалось, он доносился откуда-то справа, но прохода не увидела. Рванула по прямой, и голос стих. Стало жутко, когда послышался тихий стон. Я не смогла распознать, кто мог его издавать и по какой причине. Мурашки прокатились по телу, когда новый поворот появился будто по волшебству. Засомневалась, Стоит ли туда сворачивать, но в последний момент поддалась порыву и со страхом обнаружила, что кусты за спиной слились в единую стену и отрезали путь отхода. Ничего не оставалось, как идти вперед по этому странному ожившему лабиринту. Ахдар, произнесла уже тише, но ответа не последовало. Где же ты? Не узнала собственного голоса и губы задрожали резко прижалась к стене и коснулась листьев ладонями. Мягкие и ворсистые, они были слегка влажные, будто утренняя роса не успела с них испариться. «Вон она! Лови гадину!» Женский крик окунул меня в реальность и заставил повернуть голову в сторону шума. нью и Магда бежали прямо на меня, и сердце ухнуло в пятки, когда увидела их бешеные глаза. Если поймают, точно забьют до смерти. Сорвалась с места вихрем и побежала так отчаянно, как никогда еще не бегала. Заворачивала в каждый новый поворот, чтобы запутать следы. Уже не видела ничего перед глазами, кроме сплошной зелени. Задыхалась от боли в груди, от потоков ветра, что хлестали по лицу. На предельной скорости просто врезалась в кого-то, кого не заметила из-за поворота. Застонала от боли, свалившись на землю. Прижала отбитую кисть к груди и перекатилась на спину. "Алеса!" подхватил меня на руки демон и заглянул в глаза с тревогой. «Что болит?» – засуетился, ощупывая мое тело. Ахдар, это ты!» – позабыв о боли, вцепилась в ворот его рубашки и коснулась чувственных губ коротким поцелуем. «Наконец-то! Нашел тебя!» Осушая губами мои слезы, прошептал демон. «Как же я рад, что с тобой все хорошо! Ты точно не ранена? Не ушиблась?» «Пустяки!» — выдохнула с облегчением. «Главное, мы вместе! Я должна сказать тебе!» «Она точно свернула сюда!» — послышался голос Магды совсем рядом. «Я попробую обойти с другой стороны!» — отозвался нью -Йорк. Демон угрожающе зарычал и нахмурился. «Они не посмеют и пальцем тебя тронуть. Идем!» Потянул меня за собой, выруливая навстречу Инверке. Та никак не ожидала увидеть нас вместе, а потому застыла, раскрыв рот от удивления. «Куда-то торопишься?» Обманчиво, спокойным тоном, сказал Ахдар. «Я?» — Магда нервно сглотнула. Какая неожиданная встреча. Вижу, вы вместе. Точно. Если что-то имеешь против, говори, не стесняйся. Демон задвинул меня за спину и сформировал в ладони магический огненный шар. — Ты же не причинишь мне вреда, правда? — заискивающе пролепетала девушка. — Нет, — хмыкнул Ахдар и добавил после небольшой паузы. «Я просто тебя убью», — метнул в Магду с густок огня. Вся смелость из гадины вмиг вышла. С громким визгом она отскочила в сторону, и пламенный шар угодил в кусты. Яркая зелень мгновенно сжурилась, почернела и осыпалась пеплом. Вот только зря демон тронул зеленую стену. Из-под безобидных листочков вдруг проступили острые шипы а по земле зазмеились корни, похожие на коричневых змей. «Бежим!» – вскрикнула, когда один из гибких корешков захлестнулся на щиколотке. Дернулась вперед, думая обломить тонкую ветвь, но та оказалась прочной, поэтому я плашмя рухнула на землю. Только чудом успела подставить руки и не впечататься в утоптанную поверхность лицом. Кожу на ладонях содрала но проблема оказалась серьезнее, чем я думала. Корень плотно овил ногу до колена и потащил к себе. «Ах, дар!» – вскрикнула, отчаянно сопротивляясь и пытаясь затормозить. Зеленая стена сплошь ощетинилась острыми шипами, на кончиках которых поблескивали ядовито-оранжевые капли. Демон сформировал еще один огненный шар и метнул его в скопление корней. Почувствовав, что меня больше никто не тянет, я на четвереньках поползла прочь от гадких растений. Мужчина подхватил меня на руки и побежал, прежде безжалостно ободрав стебли с моих сапог. Угу, вместе со ошметками кожи, из которой они были пошиты. Страшно представить, что бы случилось, попади эти корни на незащищенный участок тела. Идти сможешь? Пробежав пару поворотов, спросил Ахдар. Да, я... «Спасибо, я так испугалась! Тебе нечего бояться, я не допущу, чтобы тебе причинили вред!» Дальше мы продвигались бегом, при этом Ахдар крепко держал меня за руку. Свернув на очередной развилке, мы запнулись, увидев на листьях клоки серой паутины. Судя по размерам, существо, ее здесь оставившее, отнюдь не безобидный паучок. Развернувшись, кинулись в обратную сторону, и напоролись на сплошную стену из зелени и колючек. Вдобавок она еще и надвигалась на нас, желая насадить на шипы. Иного пути, как через туннель с паутиной, не было. Ахдар смачно выругался на демонском наречии. Не поняла ни слова, но полностью с ним согласилась. «Держись позади и внимательно смотри по сторонам», – предупредил мой защитник. Заметишь что-то подозрительное, сразу говори и постарайся не кричать, чтобы не привлечь внимание местного монстра. Я отчаянно закивала, давая понять, что не подведу. Демон же решительно повернулся в сторону прохода, вытянул вперед руку, концентрируя в ладони магию, и резким движением рассек воздух. С удивлением уставилась на огненный хлыст, кончик которого изгибался будто хвост у змеи. «Идем!» – негромко позвал Ахдар, и мы углубились в проход. Чем дальше мы шли, тем чаще попадались лоскуты паутины. В некоторых местах она от края до края перекрывала дорогу. Тогда демон пускал в ход хлыст, выжигая мерзкую субстанцию. Оказалось, владения монстра занимали довольно обширную площадь. Мы миновали несколько поворотов, Пару раз заходили в тупик, пока не услышали чьи-то отчаянные крики. «Скорее, есть шанс проскочить, пока тварь отвлекли!» – поторопил Ахдар и припустил бегом. Я топала следом, думая только о том, что ненавижу пауков, и меня удар хватит, если столкнусь с местным обитателем лицом к лицу. Но вот мужчина резко замер, и я врезалась лбом ему в спину. Мысленно охнув, потерла ушибленное место и только потом выглянула посмотреть на причину внезапной остановки. «Мамочки!» – заскулила от страха. «Перед нами открылась небольшая площадка, куда сходились несколько коридоров. Громадный паук размером с быка оттеснял Селшера к стене из колючек». Наг отчаянно сопротивлялся, осыпая тварь градом камней. За его спиной находилась изрядно потрепанная риса. Ее бедро стягивала рубашка, насквозь пропитавшаяся кровью. Самостоятельно передвигаться она уже не могла. Но даже в таком положении помогала, воздвигая барьеры из земли между собой и агрессивной порослью. «Тссс!» Приложив палец к губам, зыркнул на меня Ахдар и рукой указал в направлении свободного прохода. Вцепившись в куртку демона, я жестом указала на погибающую пару. Ясно ведь, долго они не продержатся. «Нет», — мотнул головой мужчина, — «слишком опасно». «Пожалуйста», — взмолилась только на секундочку, представив, каково это — погибнуть в лапах гигантского монстра. От одной мысли живот ухал в пустоту, а тело содрогалось в ознобе. «А если бы я оказалась на ее месте?» Олесса, мы не можем так рисковать!» Нет гарантий, что эта тварь тут одна. Думаешь, они бы рискнули, чтобы спасти нас? Или предпочли бы пройти мимо, избавившись от соперников? Я понимаю твое стремление помочь, но на кону слишком много, чтобы рисковать понапрасну. Идем же!» Схватив меня за руку, увлек за собой. Я встретилась взглядом с Ирисой и виновато отвела взгляд. Что я могла противопоставить такому грозному противнику? — У меня ведь и капельки магии нет. — Ах, дар! — снова взмолилась я, но он лишь крепче стиснул мою ладонь. Нага, понимающая, усмехнулась, и из ее глаз пролились слезы отчаяния, и раздался душераздирающий стон. Поначалу она обрадовалась нашему появлению, но когда поняла, что мы не собираемся помогать, надежды рассыпались в пыль. — Но ведь это неправильно — бросать живых людей на корм твари. Прав был Анфар, не стоит бороться за корону, путь к которой усеян жизнями ни в чем не повинных участников. Впрочем, кое-что для Эрисы я могла сделать. Держи! Отстегнув с пояса мешочек со сферой, кинула его девушке. Извернувшись, Нага поймала драгоценный дар и стиснула шар в ладонях. Тот вспыхнул яркой вспышкой, отчего паук возмущенно застрекотал и отпрянул назад. А у меня. Чуть сердце не остановилось, когда монстр вдруг оказался так близко. «Ну и зачем?» — укорил демон, напитывая ладонь огнем и формируя шар. Как только он достиг размера крупного яблока, метнул прямо в морду паука. Тварь отбросила на пару метров, при этом она дико верещала и цеплялась лапами за все подряд. Новая атака Ахдара подожгла волоски на брюхе чудовища, и раздался ультразвук предсмертного стона этого страшного существа. Я закрыла уши, чтобы не оглохнуть, наблюдая за тем, как тварь горит и корчится, а Селшер подбегает к Эрисе и хватает ее на руки. «Алеса!» – прокричал Нак, когда я оторвала руки от ушей. «В той стороне выход!» – указал на неприметный поворот, поросший густыми растениями. В этот миг Риса завопила и метко на ее груди, на секунду загорелась и потухла, меняя очертания. Такой облегченной улыбки на ее лице я никогда не видела. Селшер впился в ее губы поцелуем, и их пара растворилась в воздухе. Я рот открыла, впервые увидев, как происходит выбор истинной пары. Посмотрела на Ахдара и стиснула его руку в своей. «Надо бежать отсюда!» Указала на то направление, что подсказал Селшер. «Надо выбраться вместе! Не пойдем за коронами!» Начала тянуть его за собой. Но демон застыл на месте каменным изваянием. Ахдар, Не нужна нам власть! Вместе надо остаться!» «Нет, Олеса! Представь, во что превратится мир с такими правителями, как нью и Магда! Мы не можем так поступить! Придется чем-то жертвовать!» Я смотрела на него и не верила ушам. «А как же мы? Пожалуйста!» — дрогнул голос. «А если хранитель не увидит в нас истинной пары? Мы можем сбежать! Анфар говорил об этом! Прошу, послушай меня!» Вцепилась в его куртку и заглянула в черные глаза, но в них уже вовсе не я отражалась, а внезапно возникший за моей спиной дворец. Обернулась чтобы увидеть его своими глазами, и ахнула от размера хрустальной махины. Красный ковер полотном развернулся по земле до самых наших ног, приглашая войти внутрь замка. А, вот и короны!» — услышала тихий голос демона и прикусила губу, чувствуя, как слезы вновь подкатывают к глазам. «Умоляю, уйдем!» — заключила его лицо в ладони, и заставила посмотреть на меня. «Мы уже в конце пути. Осталось только их взять», положил он руки поверх моих и кивнул. «Давай же». В тот же миг на поляне появилась последняя парочка, и я повернула голову в бок, чтобы увидеть, как они ринулись бегом по ковровой дорожке к замку. «Бежим», — скомандовал Ахдар, и мне ничего не оставалось, как двинуться за ним бежала и смахивала слезы, чувствовала что ничем хорошим это не закончится и не тот путь мы выбрали, но все мысли улетучились, когда оказались внутри хрустального здания здесь все состояло из переливающегося в магическом свете стекла, голубовато синие преломления резали глаза и путали настолько что обернувшись я не увидела выхода из дворца наверное Впервые за дни всех испытаний наша четверка собралась вместе, и никто не захотел кого-то убить. Зрелище настолько выбивалось из привычного мира, что растерялись все. Я сумела нащупать руку Ахдара и стала немного спокойнее. А потом, как по волшебству, перед нами появилось четыре двери. С виду полностью одинаковые, такие же хрустальные, как и все вокруг. И, казалось бы, ничего устрашающего не явил нам хранитель, но сердце так сильно рвалось из груди от ужаса, что дыхание сперло. А потом они резко распахнулись и показались постаменты с сияющими коронами. Только два пути вели к престолу. А чтобы забрать заветные трофеи, парам придется разделиться, причем как можно скорее принять решение, ведь Магда, недолго думая, ринулась вперед, а уже на пороге ее поймал за талию Ньорд и оттащил. — Что-то здесь не так, — услышала голос крылатого принца и с ужасом посмотрела на Ахдара. — Уходить надо, — шепнула еле слышно, хотя драгоценный блеск короны манил и дурманил разум. Демон молчал и стискивал мою ладонь до боли, а потом я услышала дикий вскрик и поняла, что нью вонзил в горло Магды острые когти крыльев. Алые капли оросили прозрачный пол и начали расплываться по нему лужей. Инверка рухнула без чувств и тут же растворилась в воздухе. Аньорд расправил крылья и посмотрел на меня так, что я забыла, как дышать. «Твоя очередь, рогатый!» расплылся в кровожадной ухмылке и двинулся на Ахдара с явным намерением уничтожить соперника. Следом я почувствовала сильный толчок, который откинул меня магией от огненного принца. «Бери корону, Олеса! закричал демон, указывая на распахнутые двери. Внезапно между соперниками вырос хрустальный постамент, в которой были воткнуты те самые фамильные клинки, что еще на борту Тихой Цитадели отобрал фавн в качестве наказания. Схватилась за голову, когда мужчины разом вынули мечи и сошлись в смертельной схватке. «Нет!» – закричала, но меня никто не услышал. Посмотрела на корону, усыпанную радужными камнями, нерешительно двинулась к распахнутой двери, за которой она мерцала. Остановилась на пороге, понимая, что не смогу уйти и оставить Ахдара одного. Схватка тем временем набирала силу. В левой руке демона мелькал огненный хлыст, которым он пытался достать соперника. Нерджи умело уходила от ударов, прикрывая себя крыльями с остальным оперением. Никогда бы не подумала, насколько это грозное оружие. Эрлан уже нанес несколько порезов Ахдару, из ран обильно сочилась кровь. «Хватит! Довольно! Прекратите немедленно!» Попыталась докричаться до мужчин, но они настолько увлеклись, что не замечали ничего вокруг. По силе оба не уступали друг другу, вот только демон слабел, истекая кровью. В какой-то момент удача оказалась на стороне Герда. Ему удалось опрокинуть противника и приставить меч к его горлу. Нет! Кинулась крылану, чтобы не допустить непоправимого, и врезалась в подставленное принцем крыло. Неподъемной тяжестью оно легло на плечо, заставляя опуститься на колени. Вот видишь, Олеса, победоносно произнес Орлан, я всегда добиваюсь, чего хочу. Одно движение, и мы останемся вдвоем. Вдавил клинок в плоть демона, и по его коже потекли ручейки крови. «Пожалуйста», — взмолилась, глотая слезы, — «не убивай его, я я я сделаю все, как ты скажешь, только сохрани ему жизнь». Хм, «Это будет забавно», — усмехнулся и хлестко ударил Ахдара в висок, отчего он потерял сознание. «Считай это моим свадебным подарком. Идем же», — протянул руку, поднимая меня с пола. Беспомощно оглянувшись, мысленно попрощалась с тем, кого полюбила. Лишь бы только он выжил, и хранителю не пришло в голову его добить. Ньорд подвел меня к ближайшему проходу и втолкнул внутрь. Я лишь мельком успела заметить, что одна из четырех дверей исчезла, и их осталось три по количеству выживших участников. «До скорой встречи, моя королева!» – ухмыльнулся Ньорд и захлопнул дверь, отрезая путь назад. Я бы и рада была вернуться, но дверь исчезла, растворилась в воздухе. Оглядевшись с ужасом, поняла, что оказалась на узкой каменной тропинке, по обе стороны от которой расстилалась пропасть. Клубящийся туман не позволял разглядеть, насколько то глубока. Он же заполонил собой и пространство вокруг, не давая определить, где нахожусь. Будто подгоняя меня часть тропинки начала обрушаться глотая горькие слезы я устремилась вперед где манящим сиянием искрилась радужная корона очень скоро я достигла цели оказавшись на круглой площадке с золотым постаментом в центре там на бархатных подставках лежали вожделенные короны завораживающие своей красотой осталось только протянуть руку и взять сокровище. Внезапно вспомнилось, как недавно Далла показывала их, намеренно разжигая жажду обладания сокровищем. «Я даже поддалась искушению, не в силах противиться их притягательной мощи. Вот только сейчас один вид этой красоты вызывал отвращение. Вспомнила девчонок, погибших в нелепой гонке, и те опасности, что преодолела на пути сюда» предостерегающие слова Амфара. «Если бы я могла сейчас выбирать, то отказалась бы от приза». Жалела об одном, что не нашла убедительных слов для Ахдара. С противоположной стороны от постамента в туманной дымке виднелись два прохода. В одном бил ураганный дождь и гулял сильный ветер. В другом текла огненная река с редкими каменными островками Среди бурлящей лавы. Ньорд появился, резко вывалившись из пелены проливного дождя, и припал на одно колено. Крылья больше не сверкали сталью, а висели жалкими мокрыми перьями. Сам он прерывисто дышал, будто бы долго боролся с неведомой силой. Впрочем, Эрлан быстро пришел в себя, выпрямился, устремляясь к постаменту. В его глазах. Мерцал зловещий холод, отражая блеск драгоценных камней. нью ликовал, ощущая себя победителем. — Да здравствует король Нью-Йорк! торжественно провозгласил мужчина, с трепетом взял в руки корону и водрузил себе на голову. — Я с ненавистью посмотрела на второй символ власти, внутри все противилось происходящему. «Сейчас на месте Ньорда должен стоять Ахдар. Эйвор не заслужил такого правителя, как Эрлан. Разве есть в этом мире справедливость?» «Что же ты медлишь, Олесса?» Во взгляде мужчины прослеживалось сияние радужных камней. Такое же красивое и равнодушное, безжалостное к человеческим судьбам. «Со временем и я стану холодной и равнодушной, потому что тот огонь — что заставлял гореть мое сердце, остался там, за закрытой дверью. «Это удивительная мощь!» — восхищенно произнес принц. «Я чувствую, как она наполняет меня, бежит по венам. Самое упоительное чувство, что я когда-либо испытывал!» Я уже потянулась к короне, чтобы завершить, наконец, этот фарс, когда взгляд зацепился за проход, который все еще был открыт. «Да!» Там бурлила лава, а камни раскалились до красна. В воздухе мерцало жаркое марево, в котором наверняка трудно дышать. Но если путь все еще открыт, значит ли это, что еще не все потеряно? Рискнуть и погибнуть, или же остаться и принять навязанную судьбу? Видят боги, ради любимого человека я готова на все. Поможешь? растянув губы в улыбке, попросила Эрлана. «Любой каприз, драгоценная невеста!» — ухмыльнулся самозваный король и приблизился. Взял корону и занес над моей головой. Вот только я специально заставила Ньорда переместиться, потому что последняя тропинка находилась за его спиной. Отпрянув в сторону, я опрометью бросилась к огненному проходу и запрыгнула на первый камень, возвышающийся над огненной рекой. Присела на корточки, вцепившись в его острые края. От жара, поднимающегося из лавы, резко покрылась потом. Стало трудно дышать, а перед глазами поплыл воздух. «Вернись, глупая!» бросил мне в спину Ньорд, но я не собиралась его слушать. Увидела вдали скалу, на которой медленно поднимался на ноги окровавленный демон. «Ах, дар!» Закричала настолько громко, насколько могла, и он услышал. А камень двинулся по непонятной траектории и ускорился, будто специально пытался меня с себя скинуть. Ощутила острую боль, когда сильнее вцепилась в его острый край. «А леса нет! Уходи!» Демон указал на кипящую у подножия скалы лаву, а я заметила выступы, по которым можно подняться к нему наверх. Казалось, лава пребывала каждую секунду, выжигая собой каменное пространство. Сколько ей понадобится времени, чтобы поглотить здесь все окончательно? Второй камень подлетел ко мне так близко, что не было времени думать, оттолкнулась, прыгнула на него и едва не соскользнула. Чудом уцепилась за выступ и оросила серую породу алой кровью. Зажмурилась от боли, но удержалась, когда он резко двинулся вправо. Пары лавы, казалось, уже проникли в легкие и плавили меня изнутри. Только бы сознание не потерять. «Умоляю, вернись! Здесь нам не выжить!» Продолжал отговаривать меня Ахдар. «Но уж лучше я сгорю здесь, вместе с ним, чем вернусь к крылатому принцу и коронам». «Помоги мне!» — крикнула, когда увидела огненную плеть в его руке. Будто лоссо, Магия демона овела камень. Он начал подтягивать его к себе, а я напряженно смотрела на скалу, пожираемую лавой. Выискала самый надежный на вид выступ и со всех сил оттолкнулась. Успела схватиться за край и подтянулась, припав спиной к скале. Хотелось отдышаться перед тем, как подняться наверх, но в такой жаре это просто невозможно. С меня уже потоками лился пот и руки стали слишком скользкими. Я вытерла их рубашку, и повернулась. Обняла скалу и подтянулась на следующий выступ. Ахдар уже протягивал мне руку, когда лава почти добралась до моих ног. Осталось оттолкнуться в последний раз и уцепиться за демона, но пространство пошатнулось, будто случилось извержение вулкана. На меня градом посыпались камни. Только и успела, что прижаться к скале. Один острый булыжник рассек плечо, и я невольно вскрикнула. «Держись! Я вытащу!» — сквозь звон в ушах услышала знакомый голос и вскоре почувствовала боль отрывка. Резко пришла в себя и вцепилась в спину демона, который сумел ко мне спуститься. Взглянула наверх и поняла, что теперь нам не подняться на вершину. Мы стояли на этом узком каменном клочке посреди раскаленной лавы и обнимали друг друга. Я развернулась к нему лицом и заглянула в огненное марево черных глаз. «Глупая, зачем ты пришла?» – заключил мое лицо в горячей ладони. «Не могла тебя оставить!» Слезы полились из глаз, и я нашла через водную пелену его губы. Коснулась их поцелуем и прошептала. «Гореть так вместе! Плевать мне на престол!» «Я всегда буду тебя любить!» прижал меня к себе до хруста костей, произнеся это таким тоном, будто прощался. Лава нещадно подбиралась к ступням, и я уже чувствовала, как начинают плавиться сапоги. «А я тебя!» — зажмурилась, смирившись со смертью. Вдруг ощутила странную зудящую боль на груди, распахнула глаза и рванула на себе рубашку метка на миг ослепила и поменяла свои золотые очертания на горы острова в огне. Улыбнулась Ахдару, понимая, что хранитель признал нас истинной парой. Он впился в мои губы отчаянным поцелуем, и я краем глаза увидела, как огромная жгучая волна накрывает нас с головой.